Надежда Соколова. Хозяйка покинутых земель. Читает Ольга Семенова. Глава первая. За окном лил холодный осенний ливень. Капли, тяжелые, злые, словно мелкая дробь, барабанили по мутному стеклу, выстукивая один и тот же назойливый ритм. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Звук был такой, Будто сотня крошечных обезумевших копыт пыталась пробить дыру в стене и ворваться внутрь. Я сидела в старом продавленном кресле у растопленного камина и смотрела на пляску пламени. Языки огня, оранжевые с синими прожилками у основания, жадно лизали почерневшее полено, переплетались, шипели и кидались искрами в каменный пол. Тепло от очага грело лишь левую щеку и колено, оставляя правую сторону тела и спину в сырой прохладной тени, которая, казалось, выползала из углов комнаты. Впереди зима. И я поплотнее закуталась в шерстяной плед, от которого пахло пылью и, кажется, прелой соломой. Еще каких-то полтора месяца этой промозглой сырости, когда грязь на дворе не просыхает никогда. А потом все снег, который заметет покосившиеся ворота по самую крышу, пронизывающий ветер, от которого нет спасения даже в конюшне, и мороз, что скует землю стальным панцирем, который не сломать до самой весны. Запасов в погребе я поморщилась, вспоминая утренний подсчет. В тусклом свете масляной лампы Эльза перебирала корнеплоды. И зрелище это было печальным. Кучка сморщенной морковки, несколько гниловатых реп, мешок прогорклой крупы и подвешенный под потолком окорок, который уже начал усыхать по краям. Едаков впрочем, тоже было немного. Я, Арина, 38-летний менеджер строительной компании, которую занесло сюда черт знает как и зачем. Мартин, конюх-оборотень. От него постоянно разило конским потом, прелым сеном и дымом костра. А в глазах его, цепких и желтоватых, всегда таились настороженность загнанного зверя. Молчаливая служанка-арчиха. Эльза. Чьи грубые узловатые руки, поросшие жесткой щетиной, были при этом удивительно нежны когда она утирала слезы своей дочери. И сама Лита, тихая, как мышонок, девочка лет двенадцати, с огромными темными, словно две спелые сливы, глазами. Эти глаза постоянно следили за мной с пугливым недетским любопытством. Стоило мне только шевельнуться. Четыре рта. Четыре голодных рта, которые нужно прокормить. Припасов, по суровым подсчетам Эльзы, хватит разве что до середины зимы. И то, если сидеть на голодном пайке и экономить каждую крупинку муки. Дрова. Я хорошо представляла себе поленницу у задней стены дома. Сырые, корявые чурбаки, сложенные кое-как. Мартин ворочил их хмуро, покряхтывая. «На тот же срок», — сказал он тогда. Потом. Я отогнала эту мысль. Потом будет потом. Тут вообще до завтра дожить уже подвиг. Каждое утро, просыпаясь на жесткой перине, от которой несло гусинными перьями, я таращилась в потолок и прислушивалась. Уцелели ли мы за эту ночь? Не вломились ли в дом? Не сгорела ли конюшня с последней нашей лошадью? Все же находимся мы в так называемых покинутых землях. В месте, где тропы зарастают бареломом за одну неделю, из-за кривых, обомшелых стволов старых сосен, за тобой наблюдают чужие, недружелюбные глаза. В месте, которое все здравомыслящие существа обходят за тридевять земель. Я вздохнула, чувствуя, как жар от камина начинает припекать щеку. И как, скажите на милость меня, Арину Гаринскую, родившуюся в обычной многоэтажке спального района и всю жизнь просидевшую в прокуренном офисе над ворохом смет и договоров, занесло в эту глухомань? Какой из местных богов или слепая равнодушная сила решила сыграть со мной такую злую, дурацкую шутку? Я ведь там, дома. Никогда не держала в руках ничего тяжелее папки с документами, не разводила костров и уж точно не умела отличать съедобный корень от ядовитого. Читала? Да, я читала. Только техническую документацию, сводки и коммерческие предложения. Да листала ленту новостей в телефоне, подостывшей утренний кофе. Была насквозь прагматичной женщиной, которая планировала отпуск на турецком побережье и рассчитывала график очередных выплат по ипотеке, ненавидя эту цифру в приложении банка. И что теперь? Я поежилась от холода, подползающего к спине. Сижу в старом, разваливающемся поместье в компании полудикого оборотня и двух орков. Обсуждаю с ними сохранность овса для нашей единственной тощей с выступающими ребрами кобылы по кличке Буря. И нетерпеливо интересуюсь у Эльзы. Когда же будет готов этот чертов обед из паренных корнеплодов и жесткого, как подошва, вяленого мяса? Ну, чистый, откровенный бред. Мне вдруг до слез захотелось в ту самую двухкомнатную квартиру, к запаху свежесваренного кофе, к шуршанию пакетов из супермаркета и к противному, но ну, такому родному дребезжанию старого холодильника. Я зажмурилась, но вместо этого увидела лишь пляшущие тени на стене и услышала, как где-то в темном углу дома скулит на ветру старая оконная рама. Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Пробормотала я себе под нос дурацкую присказку из прошлой жизни. И собственный голос, хриплый и тихий, в этом огромном гулком доме прозвучал почти дико. Я поднялась из старого продавленного кресла. Пружины жалобно скрипнули, отпуская меня с неохотой. Ноги затекли от долгого сидения в одной позе, и по телу пробежала противная дрожь. Спина совсем остыла, пока я грелась у огня. Сделав несколько шагов по холодному каменному полу, от которого даже сквозь толстые шерстяные носки тянуло стужей, я подошла к окну. Прикоснулась пальцами к мутному влажному стеклу. Холод проник под гожу мгновенно, острыми иголочками. Там, за этой зыбкой преградой, за пеленой косого хлесткого дождя, виднелся лес. Высокий и частый, бесконечный. Это был старый лес, настоящая темная чаща, и начиналась она сразу за покосившимся забором бывшего поместья, в каких-то полутора сотнях шагов от нашего крыльца. Даже в ясный солнечный полдень туда проникало удручающее мало света. Кроны вековых сосен и елей смыкались в сплошной плотный, почти непроницаемый полог. Я представила себе этот полумрак, который царит там всегда, даже сейчас, днем. Густые заросли папоротника по пояс. Мокрые, тяжелые, хлещущие по ногам. Бурелом, лежащий крест-накрест. Словно кости какого-то исполинского зверя, павшего здесь сотни лет назад. Гнилые пни, поросшие мхом и опятами. И тишина. Или не тишина. Мартин рассказывал, что там водились обычные дикие животные. Кабаны-сикачи, с кривыми точеными клыками, от которых защититься может разве что толстая стена. Стай голодных волков. Чей вой по ночам пробирал до дрожи, заставляя сердце колотиться где-то в горле. Я слышала этот вой однажды. Звук нарастал откуда-то из глубины леса. Переливался, множился. И казалось, что серые тени уже мелькают среди деревьев, прямо за оградой, хотя до них было еще далеко. Но все они, как хмуро говорил конюх, были не самой страшной частью леса. Хуже была нечисть, та, что не укладывалась ни в какие земные справочники. Болотные огоньки, что заманивали путников в трясину, танцуя в темноте и шепча чужими манящими голосами, голосами матерей, жен, детей. Тени, которые двигались сами по себе, отдельно от деревьев, скользили бесшумно, провожали долгим, липким взглядом. По страшным рассказам Эльзы, которые она оброненными в полголоса фразами пугала Литу, В глубине среди самых старых кривых узловатых деревьев водились лесные духи. Злые, обидчивые, нетерпящие чужаков. Они могли запутать тропу так, что будешь ходить кругами, пока не свалишься без сил. А могли и хуже. Наслать морок, болезнь или просто смотреть на тебя из-за каждого ствола. Пока от этого взгляда не начнет съезжать крыша. А однажды Мартин, вернувшийся с самого края леса, с вязанкой хвороста, был бледен, как полотно. Дрожащими руками он разжигал печь и потом долго молчал, не притрагиваясь к еде. А потом выдавил из себя, что видел среди стволов нечто. Огромное, покрытое корой и мхом, как вековой дуб, но двигающийся, с глазами, как тлеющие угли, от него разило сырой землей и тленом. Лишак! выдохнул он, или кто похуже. Заходить туда в одиночку, да без серьезной причины, было чистым безумием, самоубийством, растянутым во времени. Даже вдвоем или втроем это считалось рискованным предприятием. От которого любой здравомыслящий человек предпочел бы отказаться. Лес этот был не просто опасен. Он был живым. У него было настроение, которое менялось как погода, от угрюмого, давящего молчания до леденящей душу ярости. Иногда он лишь молчал, давил на виски тяжестью своего безмолвия. А иногда в особо ненастные ночи когда ветер гнул верхушки деревьев почти до земли. Из его чащи доносились странные звуки. Не то скрежет, не то приглушенный утробный вой, от которого, казалось, сама кровь в жилах превращалась в лед, а руки начинали дрожать мелкой противной дрожью. Это знание висело в воздухе нашего ветхого дома тихим, неоспоримым, страшным фактом. Его не обсуждали вслух, но каждый из нас чувствовал его спиной, стоило только выйти во двор после заката. Наша изолированность, наше щемящее одиночество здесь было платой за относительную безопасность этих стен. Лес начинался там, сразу за оградой, и он сам был огромным, внимательным, немигающим взглядом устремленным на наш хлипкий, жалкий островок тепла и света. Я с силой провела ладонью по запотевшему стеклу, размазывая влагу, и на мгновение четче увидела темную, угрюмую стену деревьев. Сглотнула внезапно пересохшим горлом. — Ну, дорогие местные боги! — спросила я хрипло, обращаясь к кому-то невидимому в мокром небе за окном. И чем вы меня сегодня порадуете? Ведь нельзя же только гадости мне подкидывать, правда? Должен же быть баланс. Какая-то, мать его, справедливость. Нужно и радовать чем-то. Я помолчала, вглядываясь в серую муть. Но ничего не изменилось. Тот же дождь, тот же лес. «Ну что вы молчите-то?» Почти жалобно, с надрывом, добавила я, чувствуя, как внутри закипает глухое раздражение пополам с отчаянием. Боги, если они вообще существовали в этом промозглом чужом мире, предпочли меня проигнорировать. Впрочем, как и всегда. Ответом мне был лишь монотонный, усыпляющий и одновременно бесящий стук дождя под раной крыши да заунывное завывание ветра в печной трубе, тоскливое, на одной ноте, словно плач брошенного ребенка. А вот я сама вдруг отчетливо вспомнила, что долгое общение с пустотой и тишиной, вот такие разговоры с самим собой и с воображаемыми собеседниками могут привести к вполне конкретным и печальным проблемам с психикой. Горько вздохнув, ощутив знакомый противный комок беспомощности, который подкатил к горлу и сдавил его, я поежилась от холода, что сквозило от оконного стекла. Я отвернулась от леса и побрела обратно к своему креслу. Пальцы на мгновение задержались на шершавой, вытертой до дыр ткани обивки. Там, где когда-то был плюш или бархат, Теперь осталась лишь грубая основа, холодная на ощупь. Я провела по ней ладонью, чувствуя каждый бугорок и неровность, прежде чем снова утонуть в его неровном, но ставшем таким привычным, почти родном уюте. Пружины снова жалобно скрипнули, принимая меня, и я поджала ноги, стараясь поймать остатки уходящего от камина тепла.